Как не хотел его подгорное величество Ахфельшпроттен отпускать нежданных гостей, пришлось. Призраки вернулись в Гропотуг, после чего Яга и Декрай отбыли в неизвестном для остальных направлении. Сделка состоялась в самой глубине Драгобужской чищобы, при личном присутствии ласурского архимагистра. Никорин держалась позади Рюворонна и Денеша. Однако, несмотря на то, что Ники не произносила ни слова, А ее лицо скрывал низко опущенный капюшон, сразу чувствовалось, что она могущественная волшебница. Пришедшие навстречу гномы поглядывали на нее с опаской, и знакомиться не стремились. Их было трое: синевысокие, коряжистые, черноволосые, словно братья. Имен они не назвали, представившись просто первым, вторым и третьим. И если первый был тем, кто вел переговоры, второй внимательно следил за происходящим и явно владел магией. Тот третий казался третьим лишним. Он не слушал, о чем заговорили после положенных поклонов и реверансов Яга и Первый, рассеянно смотрел по сторонам, улыбался лучам солнца, пробивавшимся сквозь лесной полог и пению птиц. — Я могу увидеть товар до сделки, — поинтересовался Рюварон. Желательно в действии. — Вы его увидите, уважаемый, когда мы получим гарантии того, что граница для наших караванов с радужниками стала прозрачной, как вы и обещаете, — ухмыльнулся в бороду первый. — Я ваша гарантия, — спокойно ответил Егорай, и Дэнеш взглянул на него с изумлением. Рюварон достал из-за пазухи конверт и протянул первому. — Здесь купчая на приграничные земли, оформленная на мое имя. — Естественно, власти взяли с меня обещание смотреть в оба. Но ради ваших караванов я закрою один глаз. Первый вытащил бумаги из конверта, посмотрел и протянул второму. Тот провел над ними ладонью, проверяя, не морокли, кивнул. — Прошу меня простить, уважаемый Егорай, но коли вы не сдержите слово, — поинтересовался первый, — что нам делать тогда? — Что нам делать тогда? — «Убить меня!» — пожал плечами Яга. «В договоре указано настоящее имя. Вам не составит труда найти меня в Вишенроге». Первый молча листал страницы договора. «Подходит!» — вдруг проворчал третий. Архимагистр переступил с ноги на ногу. Первый отдал документы Рюворону и свистнул. Из зарослей показались четверо дюжих гномов, которые тащили носилки со сложенными на них ящиками. Дикрай с любопытством разглядывал ящики, а Яга, встретившись взглядом с темными живыми глазами третьего, наконец понял, кто у гномов главный. «Откройте!» — приказал первый, когда носилки оказались на земле. Малопушки поблескивали враненными боками, словно рыбы с необычной чешуей. «Выбирайте для проверки две любые из каждого ящика», — предложил первый. «Но предупреждаю!» это будет громко. Яга шагнул к ящикам, однако его остановило легкое касание тонких женских пальцев. Рюварон продолжил движение лишь после того, как архимагистр, проверив отсутствие наложенных на ящики заклинаний, отпустила его локоть. Вдвоем с Декраем они выбрали восемь малопушек и выложили на траву. Повинуясь знаку первого, гномоносильщики подняли четыре из них. выстроились в шеренгу и направили оружие в сторону от переговорщиков. — Атовсь! — приказал первый. «Лупи — Лупи! — раздался грохот, поднявший в небо тучу птиц. Из дул малопушек пахнул синий вонючий дым, а из стволов деревьев, растущих на окраине поляны, разлетели щепы. «Ариста — Ариста! — потрясенно прошептал Декрай. — Желаете попробовать? — Первый протянул малопушку из тех, что оставались на траве. «Дайте мне!» — впервые подала голос Никорин. Вышла вперед, забрала из рук ошеломленного гнома оружие. Третий неожиданно встал рядом и негромко произнес. «Не стоит целиться в живых существ, уважаемая волшебница. Это смертоносная магия». «Это смертоносная аркаешева механика, уважаемый мастер. С легким поклоном ответила Ники. «Но вы правы. Куда мне лупить?» В глазах гнома зажглись лукавые огоньки. «В птичку!» — предложил он. Архимагистр с мгновения подумала, затем сунула молопушку ему в руки и направилась к краю поляны. «Куда это она?» — шепотом спросил Декрай. Рюворон пожал плечами. Чуть сощурившись, он провожал ее взглядом до тех пор, покуда она не остановилась и не повернулась. «Давайте — Давайте! — крикнула волшебница. — Лупите! — Она с ума сошла! — возмущенно спросил первый у второго. Тот пожал плечами, но на всякий случай отошел в сторону. А третий молча вышел на линию огня и поднял руку. Яга сделал было движение в его сторону, однако холодок коснулся его уха, и он услышал голос архимагистра прямо в сознании. «Не мешайте мне развлекаться, граф!» А к Никому конкретно не обращаясь, произнес третий. «Лупи!» И нажал на курок. Прозвучал оглушительный выстрел. Ягарай на третьего больше не смотрел, не отводил глаз от Ники, поэтому успел заметить легкое марево, на мгновение ее окутавшее. — И действительно не магия, — весело сказала Никарин, возвращаясь. — Аркаешева механика. — Так берете? — Сипло спросил первый. Сцена заставила его понервничать. Яга взглянул на архимагистра, она едва заметно кивнула. — Берем, пакуйте, — приказал он. Гномы споро вернули оружие в ящики, заколотили крышки и скрылись в лесной чаще. Третий шел последним. Яга видел, как он оглянулся и слегка поклонился Нике. Архимагистр ответила тем же. — Кто он? — спросил Рюворон, когда гномы скрылись. Никарин скинула капюшон и уставилась на Яго своими невозможными ледяными глазами. — Один из бонс гном ей кварты. Полагаю, граф, вы знаете это лучше меня. Ягарай сделал вид, что не заметил насмешки, прозвучавшей в ее голосе. «Каковы наши дальнейшие действия?» Никарин делала пасы, и воздух подтек, повинуясь ее движением. Насилки шевельнулись и поплыли в открывшийся портал, в прорехе которого виднелась какая-то комната. «Возвращайтесь в гропотук и действуйте по плану!» Обернувшись перед тем, как шагнуть в портал, приказала архимагистр. «Если вам понадобятся новые свитки или что-то еще...» Запасётесь у нашего эмиссара в городе. Портал закрылся. «Неукротимая!» — пробормотал Дикрай. «Таких раньше сжигали на костре». «Огонь её испугается!» — скупо улыбнулся Егорай и потянул из сумы портальный свиток. «Да и смерть, похожа тоже».